Глава вторая. А хочешь, свет мой зеркальце, расскажу тебе грустную историю поруганной любви? Не смейся. Это настоящая любовь между миссис Кларксон, моей здешней хозяйкой, и диким гусем, что однажды упал к ней на лужайку. Я готов исписать сейчас много страниц, потому что взволнован последний акт драмы разыгрался вчера на моих глазах. Вернее, я сидел в своем сарае, который они величают флигелем и дерут с меня приличные деньги. И делал вид, что репетирую это супер-виртуозное место в финале четвертой симфонии Бетховена, где фагот должен прострекотать и закончить за кларнетом. А ещё во второй части сложнейший и пикантный флирт на полуантах 32 пунктирного ритма, что полностью опровергает слова незабвенного моего учителя Николая Кузьмича. Фогот, пацан, инструмент меланхолический. Но Шахиразада продолжает дозволенные речи. Значит, года три назад роскошный белоснежный гусь упал на лужайку заднего двора, где у них гараж для трактора, сенокосилки, садовых инструментов и прочего барахла. Время от времени семейство Кларксон использует эту постройку для очередного гараж-сейла. Рассказывала ли я тебе, что в прошлом году купил у них за доллар Чашку севрского фарфора позапрошлого века. Ручка была отбита и безобразно прилеплена чуть ли не пластилином. Я отпаял, разъял, связал, нежнейшим спецклеем надышал, облизал. И она стоит у меня на полке, сверкая почти нетронутым золотым ободком по голубому полю. При нашей с тобой бездомности моя страсть к антиквариату выглядит идиотизмом. Сейчас мне вдруг пришло в голову, что у него талённое любовью изящество настоящего фарфора я обязан деду. У него за стеклом буфета лежало с видом после охотничьего изнеможения фарфоровая собака шоколадного цвета. Довоенная. Знаешь почему? Штамп, знаменитый штамп ЛФЗ с поднизу на брюхе у неё был зелёным. После войны ставили уже фиолетовые. А ещё было такое блюдо белое с пионерами по ободку: мальчик и девочка, мальчик в горн трубит, девочка в галстуке с рукой до щечкикой перечеркнувший лоб. Дед уверял, 20-е годы. Я спрашивал: "Разве в 20-х пионеры были?" Он говорил: "Ну, 30-е". Ох, прости, болтуна. Сам я был пионером был, точно помню. Совершаем немыслимую дугу из жмеренки 52 в штат Канзас 98 -го года. Век, правда, всё тот же. Вполне мерзительный угасающий во мраке и позоре. Итак, гусь, отстал от своих, притомился, потом выяснилось, что у него повреждено крыло. Миссис Кларксон отбила его у соседских псов, выходила, выненчила, и всё лето он бегал за ней по пятам, как собака. Всем друзьям она рассылала фотографии, даже в местной газетёнке появилась заметка с фото миссис Кларсон со своим питомцем. Осенью он благополучно отбыл по птичьей своей прописке. Следующей весной прилетел с парой Гуси разгуливали по двору, словно домой вернулись, и видно было, как он с гордостью демонстрирует подруге свои владения. Точно, как я впервые водил тебя по ряды с Хайму. Помнишь нашу комнату в Рёдысхаймском замке, а ледяное вино в каменном подвале, опьянных болельщиков Миасне футбольной команды горланевших народные песни о железную ладью канатной дороги в тумане, откуда навстречу нам выплыл смешной лупоглазый альбинос в рыжей цирольке, тот что странно так тебя напугал. Ну, гуси. Следующим летом их прилетела целая колония. Они заняли весь двор, никому не давали пройти, шипели и гонялись за нарушителями границ, ну, считали своей территорией. Все вокруг загадили по медам. Студентка-дочь прилетела с бойфрендом на каникулы и, укушенная гусыней, улетела на следующий день. Сын вообще раздумал приезжать. Измученная миссис Кларксон – Еле дотянула до осени и, надо полагать, заказала благодарственный молебен в своей церкви Славе милосердного Господа в честь сезонного освобождения. Она вообще очень набожна. В гостиной висит портрет ее прадеда с трогательной надписью по низу полотна «Межи мои благочинные, эстезя моя». Послушна мне. Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя и к романтической поре птичьих перелётов готовилась загадде. Наняла в питомнике соседней фермы двух волка-давов, которые, завидев огромный белый шатёр, опускающийся на двор гусиной стаи, Сорвались, как торпеды, и яростно дрожа гоняли бедных птиц до самого вечера, не давая приземлиться. Гуси метались над лужайкой, как порывы белой метели, снежная буря висела над головой и шипела, и клокотала, Надо было видеть это сражение. Воздух дрожал от гула. Обескураженные, разгневанные крики гусей, визг и захлёб охотничьего лая и рыка. А из окна кухни на битву глядела, глотая слёзы госпожа Кларксон. Что-то было не так в её ухоженном, упорядоченном мире. Что-то надломилось. Даже мне стало не по себе, и не только потому, что невозможно фагот дудеть, когда воздух вокруг вибрирует в страшной какофонии. Просто грустная эта история почему-то напомнила мне. Угадай, что? никого. Странная штука нашего воображения, и ещё более странная память наш. О чего люди в американской глубинке часто напоминают мне гурьевских соседей? О чего это? Ведь тут благодать и комфорт в каждой кнопке, а там, в городе моего детства, песчаные бури, Тяжёлая, мутная река Урал, степь да степь кругом, жирная грязь, карагачи, жеда, белые палисады под окнами. Были ещё огороды у реки, где народ сажал картошку, так и говорили: "Едем на огород". И где буйно рос паслён, по-нашему вороняшка. «Да знаешь ли ты, что такое вороняшка?» «Это сорняк такой, мелкие кустики с черными приторно-сладкими ягодами, растение помойное, приличным людям, — говорила мама, — есть его нельзя. Но я, после гибели отца, мгновенно ставший беспризорником, убегал к соседям с Солодовым и... Есть любимые пирожки с вороняшкой. Их жарили на хлопковом масле, подсолнечное берегли. Солодовы меня жалели. Так и не раскрыто убийство моего отца, главного инженера Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. Многие годы будоражило всех соседей и бросало жалостливый отсвет на сироту. Солодовы поччевали меня пирожками с вороняшкой от полза. Семейство было забавным, запалошным, сложносоставным, горластым, дрячливым, каждый со своим особым характером, даже самые мелкие дети. Я дружил со средним, Генкой, вруном, разбойником и прохвостом. Сейчас он монах. в Валаамском монастыре, что всегда славился своим строжайшим уставом. И я не вижу тут никакого противоречия. Папка их, дядя Вася, родом из какой-то мордовской деревни, был большим партийным начальником. Мужик бошкавитый, честный, он крепко выпивал и тогда гонял всё семейство. Жене кричал, «Лёлька, дура ты, набитая в высшей степени!» В детей метал костылем, как пират Сильвер, и всегда попадал. Одноногий, одержимый во всем, он решил насадить вокруг дома настоящий фруктовый сад и каждый день с редкостным упорством... притворял мечту в жизнь вытаскивал в сад лопату стул садился на него и единственной ногой копал яму под очередное фруктовое дерево посадил 47 плодовых деревьев тебе дитя у благодатной украинской почвы этого подвига не понять Дядя Вася его совершил. Женат он был на тёте Лёле, дочери врага народа. Этого поступка осознать и оценить ты уже, слава богу, не можешь, да и не надо. В молодости со своей золотой косой, с нестерпимо синими глазами Чуть Лёля была такой красавицей, что партийный выдвиженец дядя Вася забыл про ум, честь и совесть нашей эпохи и взял её совсем выводком младших братьев и сестёр, а также со старой матерью, о которой надо бы рассказать отдельно и опасливо. Капиталиной Тимофеевной её звали сухонькая твёрдая старушка чуть не дворянских кровей это с одной стороны с другой стороны между детьми и внуками считалось что она неграмотная это противоречие в нашем детстве странным не казалось мы о нём просто не думали а сейчас я уверен что внезапная неграмотность Настигла Капиталину Тимофеевну тогда, когда трое старших её взрослых детей после расстрела отца отказались от матери через газету, и она с тремя младшими осталась на улице. Сыграла ли в этом роль особый отвращение к советскому печатному слову или то был обычный страх? Ситуас, уже кто ответит. Была она строга, и если что не по ней, молча вцеплялась в волосья и таскала жертву по всему дому, обшивала нистовая труженица всю семью. Всё умела: брюки, пальто, какие-то полотна гобелены с портретом Пушкина, довольно похожим. но слишком изысканным по цветовой гамме тёмно-зелёные водоросли бакинбард, всё шёлковое мулине вдоль измождённых щёк цвета какао. Так вот, дядя Вася, вообрази, не побоялся взвалить на себя весь этот опасный выводок, причём с суровой тёщей сражался всю жизнь, а когда она умерла, оплакивал её настоящими слезами, запел даже, головой о стенку бился, другой такой говорил: "Больше не найду". Иногда, заигравшись до слепания век, я оставался ночевать у них на кушетке в большой комнате, хотя вполне мог перебежать дорогу до своего дома. Но мама после гибели отца так и не очнулась. Ее оглушила странная тягучая задумчивость о своей доле. Возвратясь с работы в холодный неприбранный дом, она валилась на диван и лежала часами, вяло грызя яблоки из тех, что каждый год привозил из жмеринки дед. Вяло глядела в окно, И почти со мной не разговаривала. В наши дни это назвали бы тяжёлой депрессией и месяца за 3 вылечили бы. А тогда все соседки осуждали её за неродивость и считали плохой матерью. Так что время от времени я оставался у солодовых на ночь. Вспоминаю свои пробуждения под гимн Советского Союза из родятoчки. Сквозь сон, едва приоткрыв глаза, я видел простоволосую тетю Лелю, как бессловесная жертва, что мягким горлом ожидает лезвия ножа, она, дородная, по-утреннему истонная, в байковом лиловом халате, сидела на стуле, откинув голову агнец. В ожидании стрижки Золотого руна. Позади неё стояла маленькая бабушка Капиталина Тимофеевна и широкими замахами разгребала эти неимоверные самсоновы волосы. Сначала мессила их руками борозды взрыхляла, проводила глубокие рвы, затем гребнем натуральным десятипалым отделяла, разбрасывала, перекладывала на стороны и наконец плела, крутила жгуты, косу вылепляла, скульптурную косу. По завершении тяжких этих работ широким замахом водружала дочери на плечо лоснистого золотого удава. Я с замиранием сердца следил сквозь полусмяженные веки за этой церемонией. Почему-то мне мальцу она казалась таинством интимного свойства. Годы спустя, пробуждаясь рядом с какой-нибудь женщиной, я убеждался, что всё, что связано с волосами, у женщины полно непостижимой тайны. Однако и разболтался же я. Плохо представляю, когда к тебе попадёт это письмо, и уж, конечно, не надеюсь, что ответишь. Во всяком случае, твоё молчание — предпочитаю твоим инопланетным зеркальным письменам, что всегда накрывают меня каким-то гулким, метелиным ужасом. Когда же мы свидимся? До октября у меня контракт с оркестром в Димойене. Отсюда ездить далековато, но я прижился в этом заштатном сонном городке, что существует только на областной карте липы здесь невероятной благости да и лень переезжать на репетиции езжу на машине или если охота поспать в пути на автобусе 2 часа остановка в канзасе ить а тут дитя моё на среднем западе публика самая захалустная особенно автобусная неимущие Вот тебе вчерашняя картинка. Чёрный бродяга. Дикий конский глаз, великолепный густой баритон, влажный, хрипатый, безадресный смех в обрамлении крупных белых зубов. Прикид безобразный, драные джинсы илинялая клетчатая рубаха поверх засаленной водолазки эпохи 70-х, бурые кроссовки. И все два часа он, не умолкая, говорит на этом их, знаешь, черном диалекте, который понять-то невозможно. Говорит пылко, дружелюбно, в пространство, словно обращается к невидимому собеседнику. Остальные пассажиры сидят, уставившись в окна, заткнув уши наушниками плееров. А на короткой остановке Разминаясь после долгого сидения, он упоённо танцевал на тротуаре под никому не слышную музыку, с бумажным стаканчиком кофе в одной руке и зажжённой сигаретой в другой. Голова, как на шарнирах, плечи, руки, бедра и колени Одновременно кругообразно вращались, Будто снова и снова он тщетно стремился обнять, Обхватить кого-то невидимого. А когда я обниму тебя, скажи на милость, Местный оркестр с его мелкими сварами мне надоел, и после октября я контракт возобновлять не стану. Подамся куда-нибудь поближе к тебе». Профессор Метлицкий уговаривает переехать к нему в Бостон. Представь, в его полных девяносто он строит планы гастролей и мастер-классов лет этак на десять вперед. «Саймон!» Не будьте идиотом, говорит он. Моё имя, профессор произносит на сдержанный лад, и мне это даже нравится. Есть нечто аристократическое в этом Саймон. Не то что плебейская Сеня, которая всю жизнь сопровождает меня дурашливой припрышкой. Что вам в тойщей Европе, Саймон, мёдом намазано? Намазано, отвечаю я. и каким мёдом. Так что скоро примусь тебя разыскивать, выгляни, пожалуйста, дай знак. Где ты сейчас, моя зеркальная девочка? Во Франкфурте, в Монреале, в Берлине? Что за фокусы флиртовки с миром за гранью бытия сочиняешь? Огненное кольцо, ящики с исчезновением влюблённых, зеркальные шары с летающими головами. Кто смотрится в тебя, моя радость? Кто в тебя отражается? Эти вопросы считай риторическими. Надеюсь, ты не хранишь мне верность к чёрту верность тела. Только возвращайся ко мне время от времени. Только возвращайся. Ради Бога.